Глава четырнадцатая. Видимо, теперь Светлана решила, что теперь имеет право. Нет, не на меня. Для этого малышка слишком умна. А вот вопросы задавать точно будет. В биографии моей копаться или делами интересоваться. Это прямо на лбу у нее написано. Пора пресекать ее столь неуместный порыв, иначе так мы скоро... В одном доме окажемся, а это в мои планы уж точно не входит. И дело совсем не в свете, хотя, стоит признаться, она мне нравится. Зацепила. Походу, очень крепко. Меня тянет к ней с неимоверной силой, но я все равно борюсь со своими желаниями. Пресекаю порыв, хотя дается слишком тяжело. Я все-таки не железный и точно уж не слепой. Один раз уже расслабился. Напомнить о последствиях? Внутри от этой мысли все похолодело. И я, чтобы немного в себя прийти и не сорваться сейчас на ни в чем не повинную девушку, наклонился ниже к раковине и плеснул в лицо холодной воды. Еще раз, еще и еще. «Тебе сделать кофе?» Где-то вдалеке услышал женский голос, хотя Светлана довольно близко стояла. Но именно сейчас казалось, что между нами расстояние в несколько десятков метров. «Давай!» — буркнул, чтобы девушка свалила побыстрее. И оставила меня в одиночестве, хотя бы на время. Вода холодная в лицо, пару глубоких вдохов, а после резких выдохов. И я практически в норме. Вышел из ванной, собирая по коридору одежду, и направился в комнату. Смыться сейчас незамеченным не получится. Придется хотя бы пару глотков кофе сделать. Да и о приеме через два дня предупредить красавицу, чтобы потом не было непредвиденных концертов, истерик, вопли и остальной чепухи, которую так любят женщины. — Ты всегда по утрам недоволен жизнью? Светлана усмехнулась, когда я уселся за стол на кухне и сделал глоток кофе. Я в принципе ею недоволен. проворчал в ответ, снова отпивая уже остывший напиток. «Утро здесь ни при чем». Надо же, как тонко она меня чувствовала. Если бы не знал, что у девчонки нет образования, кроме одиннадцати классов, решил бы, что психолог, причем высшей категории. Мысли о том, что мы просто идеально подходим друг другу, я упорно гнал прочь. Даже думать об этом не хочу. И уж тем более не стоит именно сейчас забивать голову, всякой чепухой. «Можно поинтересоваться? Долго мне еще здесь куковать в четырех стенах?» Света уселась на подоконник, держа в руках чашку кофе. «Я тут скоро волком завою. Пока твои проблемы не решатся». Пожал плечами, стараясь не смотреть на голые ножки, маячившие прямо на уровне глаз. Так и тянуло туда. но я упорно пялился на какую-то нелепую розочку на скатерти, лишь бы не глазеть на девушку. «И как долго?» Она продолжала настаивать, но мне сейчас не до бабских капризов. «Я сообщу». Поднялся и все-таки посмотрел на нее. «Кто-то явно хочет меня подставить перед важным мероприятием. Там такие люди собираются и такие бабки завязаны». что меня за срыв, точно никто по головке не погладит. Когда-то давно я сам выбрал этот путь. Теперь грех сетовать и жаловаться на судьбу. Тимур. Света спрыгнула с подоконника, но я ее перебил. Мне сейчас не до разборок, поверь. Резко выдохнул и от греха подальше засунул руку в карман. Давай позже поговорим. «Когда ты придешь?» «Не знаю», — резко оборвал, но тут же взял себя в руки. ни к чему срываться на девчонке, ведь держался же как-то все это время. Я сам по собственному желанию влез в разборки. К чему теперь характер показывать? Мог бы просто не трахать ее, а сейчас бы горе не знал». «Понятно», — Света скривилась. «Видимо, немного не на такие ответы рассчитывала». Но я ничего не мог поделать с собой, пока не передумаю, как дальше с ней поступить. Решу проблему, разрулю все с долгами Вовчика, встречусь с Фридрихом и... Мы с ней расстанемся. Будем жить, как и раньше. Наверное. И даже не помнить друг о друге. Только вот почему-то от последней мысли скулы сводят. Напряжение зашкаливает. «Еще и телефон разрывается. Всем срочно надо меня слышать именно в данный момент». Сбросил один вызов. Через несколько секунд другой. Я снова поднял взгляд на Светлану. «Через пару дней у меня встреча». Пристально смотрел ей в глаза, читая в них неподдельный интерес. «Важное!» — добавил, слегка кивнув головой в подтверждение своих слов. Я бы хотел тебя попросить меня сопровождать. Почему я? Вот уж чего не ожидал так глупых женских вопросов, на которые ответить сложно. Даже я бы сказал невозможно, но попробую. У тебя есть опыт. Твой муж — не последний человек в городе. Пожал плечами в надежде, что девушка правильно поймет направление моих мыслей. Был, причем давно. Мысленно добавил, но вслух закончил «Я пришлю человека, поможет с одеждой и всем остальным». Видел по глазам, что уже согласна, но еще хотела бы поторговаться, а я не готов, по крайней мере, пока. «И мы в расчете?» Вопрос прозвучал, как гром средь ясного неба, смелая, бесстрашная, даже слегка нагловатая. «Офигительная женщина! С какой стороны не посмотреть? Удивить меня может, а это в наше время большая редкость. И даже вызвать улыбку, прямо как сейчас». «Посмотрим». Настроение сделало резкий скачок вверх, и я сам от себя не ожидал, подмигнул девушке. «Не скучай!» Развернулся и вышел из квартиры. Улыбка тут же сползла с лица, когда я проворачивал ключ в замке, а после на ходу набирал номер телефона начальника безопасности наших с Маратом клубов. «Кто ты, твою мать, та падла, которая решила меня так нагло подставить? Боюсь даже представить, насколько частей я разорву тебя, когда найду. А найду обязательно. Жаль, что полтора года назад мой брат каким-то чудодейственным образом смог удалить... Все те ужасные статьи, что писали про меня. Мне было пофиг. Но сейчас бы пригодилось. Враги точно бы ознакомились с той частью моей биографии, которую я так упорно скрываю. «Антон!» — заорал я в трубку, когда мужчина ответил. «Найди мне этого ублюдка!» «Уже ищем, Тимур Халидович!» Я верил каждому слову. Он, как никто другой, знал наверняка, Чем грозят нам эти неприятности? Когда-то помог и прикрыл, за что я ему и благодарен по сей день, даже жизни учить не пытался. Только вот везение рано или поздно может закончиться, мне или не знать, и снова придется расплачиваться.